Магнит. Описание. В старину был пастух, звали его Магнис. Пропало у Магниса овца. Он пошел в горы искать, пришел на одно место, где одни голые камни. Он пошел по этим камням и чувствовал, что сапоги на нем прилипают к этим камням. Он потрогал рукой камни сухие и к рукам не липнут. Пошел опять, опять сапоги прилипают. Он сел, разулся, взял сапог в руки и стал трогать им камни тронет кожей подошвой, не прилипают, а как тронет гвоздями, так прилипнет. Была у Магниса палка с железным наконечником. Он тронул камень деревом, не прилипает. Тронул железом, прилипла так, что отрывать надо. Магнис рассмотрел камень. Видит, что похож на железо, и принес куски камня домой. С тех пор узнали этот камень и прозвали его магнитом. Магнит находит в земле с железной рудой, там, где есть магнит в руде и железо – самое лучшее. Из себя магнит похож на железо. Если положить кусок железа на магнит, то и железо станет притягивать другое железо. А если положить стальную иголку на магнит, да подержать подольше, то иголка сделается магнитом и станет к себе притягивать железо. Если два магнита сводить концы с концами, то одни концы будут отворачиваться друг от друга, а другие будут сцепляться. Если одну магнитную палочку разрубить пополам, то опять каждая половинка будет с одной стороны цепляться, а с другой отворачиваться. И еще разруби — тоже будет. И еще руби сколько хочешь — все тоже будет. Одинакие концы будут отворачиваться, разные цепляться. Как будто с одного конца магнит выпирает, а с другого втягивает. И как его не разломи, и все с одного конца он будет выпирать, а с другого втягивать. Все равно, как еловую шишку, где не разломи, все будет с одного конца пупом, а с другого чашечкой. С того ли, с другого ли конца чашечка с пупом сойдется, а пуп с пупом и чашечка с чашечкой не сойдутся. Если намагнитить иголку, подержать подольше с магнитом, и насадить ее серединкой на шпинек, так, чтобы она ходила вольно на шпеньке, то как хочешь верти магнитную иголку, как пустишь, она станет одним концом на полдни юг, другим на полночь север. Когда не знали магнита, по морю не плавали далеко. Как выйдут далеко в море, что земли не видать, то только по солнцу и по звездам и знали, куда плыть. А если пасмурно, не видать солнца и звезд, то и не знают сами, куда плыть. А корабль несет ветром и занесет на камни и разобьет. Пока не знали магнита, они плавали по морям вдали от берега. А когда узнали магнит, то сделали иголку магнитную на шпеньке чтобы она вольно ходила. По этой иголке стали узнавать, в какую сторону плывут. С магнитной иголкой стали ездить дальше от берегов, и с тех пор много новых морей узнали. На кораблях всегда бывает магнитная иголка-компас, и есть мерная веревка с узлами на конце корабля. И веревка приделана так, что она разматывается, и по ней видно, сколько корабль проехал. Так что, когда плывут на корабле, всегда знают, на каком теперь месте корабль, далеко ли от берега и в какую сторону.